алексей кулаков цикл рюликова кровь наследник азве пролог ну что же неплохо я бы даже сказал очень хорошо врач еще раз посмотрел результаты анализов и сноровиство защелкал клавишами древней клавиатуры в насеблиное дело больного очередную запись последние 10 лет Я от вас из кулапов другого и не слышал. С тех самых пор, как обнаружили рак и вырезали половину желудка к чертям собачьим. Только и говорят, что все неплохо или даже вообще хорошо. Я чувствую себя все хуже и хуже. Видимо, надо понимать так. Вы неплохо приблизились к могиле, уважаемый пациент. Так держать. Черный юмор — это было одно из немногих удовольствий, доступных сидящему на приеме в онкологической клинике мужчине. Все остальные радости жизни в основном проходили по разряду бывшие, как и сам он, бывший слесарь, токарь, да и вообще мастер на все руки, даже металлург. Довелось как-то три года поработать в литейном цехе родного машиностроительного завода, пока в техникуминозаводчном учился. Трижды бывший муж, но самое главное – Он ни единого раза не был счастливым отцом. Так, вот это отдадите в нашей аптеке провизору. Будет готово в следующий четверг. А вот это вы уж сами. Остальное, как обычно, всего хорошего. Выйдя в коридор, основательно пропитанный специфическим запахом хлорки и прочих больничных запахов, пожилой мужчина посторонился, пропуская в кабинет следующего в очереди. Вздохнул и без особой спешки похромал по хорошо знакомому маршруту отоваривать исписанные непонятной латынью рецепты. С некоторых пор, особенно после химиотерапии, лекарства прочно вошли в его жизнь, став ее неотъемлемой частью. Два раза в день, рано утром и поздно вечером, он глотал желтоватые горошины таблеток и очень радовался, что их только две. Они двадцать две. И за один раз. Еще у него как-то незаметно появилась привычка постоянно молчать. Все равно ведь разговаривать не с кем. Друзей товарищей по жизни было достаточно. Да вот только все они разбросаны по необъятным просторам в бывшей империи советов. Так иногда письма приходят, да и то все реже и реже. Увы, времени не щадит никого. А вот и родители умерли так и не дождавшись от единственного сына внуков, а жены. Проводив глазами тройку мальчишек, обогнавших его на тротуаре, Виктор непроизвольно вздохнул. Мда, семейная жизнь у него как-то и не сложилась. Нет, какое-то время все было хорошо, но стоило только женам узнавать, что детей от него ждать не стоит. Дольше всех прожил с последней трети по счету, целых пять лет. А ведь поначалу он только радовался, что предохраняться не надо, потому что дурак был и мозгов не хватило. Сам не можешь, так возьми и везде дома маленькую ляльку, или даже две. Эх, раньше бы. А за лекарствами пришлось постоять. Впрочем, Виктор Николаевич все равно никуда не торопился. Выйдя на широкое крыльцо поликлиники, он первым делом уточнил, который нынче час после чего все той же прихрамывающей походкой отправился к остановке, раздумывая по пути. Не о здоровье, как можно было бы ожидать, нет. О том, собрали ли ему в областной публичной библиотеке, где он уже давно стал постоянным завсегдатаем, заказанные книги. А также о том, получится ли у него хоть когда-нибудь приблизиться к разгадке небольшой, но такой важной для него тайны. Тайны своих снов.